Глава 8. Что извлек я несчастно из того, вспоминая, о чем я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? Да и само по себе оно было ничто, я от этого самого был еще более жалок. И, однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние духа, я один не совершил бы его, Один я никак не совершил бы его. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. Я любил, следовательно, кроме воровства еще нечто, но это нечто было ничем. Что же на самом деле, кто научит меня, кроме того, кто просвещает сердце мое и рассеивает тень его? Зачем приходит мне в голову спрашивать обсуждать и раздумывать. Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы ими наесться, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. чего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его соучастников. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах, Оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших.